Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 28 июля, среда, 03:14. Прошу, Яна, садитесь. Сантьяго Галантно распахнул дверцы автомобиля и помог Яне опуститься на сиденье. Как вам понравилось в Зеленом доме? Слишком много запертых дверей. Но вели они себя весьма достойно. В Цитадели у дома чуть вам было бы гораздо сложнее. Поэтому я предпочитаю с вами дружить, комиссар Сантьяго. Навы, по-моему, самые дальновидные и умные. У вас прекрасная машина. Это «Ягуар»? Совершенно верно. «Ягуар». Спортивный автомобиль был под стать своему хозяину. Элегантный, мощный, вызывающий почтение в любом обществе. Говорят, их сняли с производства? Слишком узкий рынок. Если вы не против, я хотел бы вернуться к делам. Конечно. Вы будете разочарованы, комиссар. Артем не успел сказать, где именно он спрятал амулет. Сказал, что рюкзак положил в камеру хранения на одном из московских вокзалов Печально Выходит, я зря потратил время, выручая вас из беды Я не смогу выйти на амулет, потому что сам же приказал поставить на него защиту, в том числе и от темного двора Теперь мне многое становится понятным Что именно, Яна? Когда мы попали к королеве Всеславе, они пытались прочитать мысли Артема Из глаз у королевы вылетали зеленые молнии А у бедного парня шевелились на голове волосы от ужаса. Еще они пообещали, что он после сканирования его мысли станет идиотом. Но, судя по всему, идиотом он не стал. Итак, Кортесу и Артему удалось скрыться. Я думаю, что они не стали рисковать и ушли в подземный город. Ночью в лесу слишком много морян. Эти дамочки еще злее жрицы, фея зеленого дома, Людь Живыми челов ни за что не выпустят. А в подземном... В канализационном мире только крысы и сумасшедшие. Надеюсь, что с ними они справятся. А почему вам, Яна, не удалось уйти с Кольтеса? Я осуществляла прикрытие. Не успела выпрыгнуть из окна. Всеслава вцепилась в, мне в волосы Мы упали Королева Всеслава дралась И при этом еще грязно ругалась Совсем плохие ее дела Если она не может держать себя в руках И не может воздействовать на чело Магически Мягко урчащий ягуар Все более и более удалялся от зеленого дома Как прошла ваша встреча с королевой Всеславой? Узнали что-нибудь интересное? Вы слышали о Вивисекторе? О нем писали в газетах. Конечно, слышала. Во время засады чтение газет было моим основным развлечением. Он убивает женщин? Девушек. Причем только приезжих, которых никто не будет искать. Жертвы находят в таком виде, что мороз по коже. Изрезаны до неузнаваемости. Поэтому журналисты и прозвали этого маньяка вивисектором. Полиция вышла на след? Не знаю. Поймать психа очень сложно. Почему он вас заинтересовал? Любомир был влюблен в королеву. Искренне, по-детски наивно. Она была для него всем, а стала главным врагом. Всеслава подозревает, что Вестник и Виви Сектор – одно лицо. Первая любовь редко бывает удачной. Если бы все неудачники становились маньяками, нормальных людей не осталось бы. В дальнейшем я обдумаю ваши слова. Но в деле Вестника есть еще одно обстоятельство – Как вы знаете, некоторые маги стремясь увеличить свои возможности, сохраняют девственность всю жизнь. Это помогает? Не на много. Но Любомир не получил классического образования и вполне возможно решил не рисковать своей силой. Это косвенно подтверждает версию королевы. Ненависть к ней могла распространиться на всех женщин, и тогда... Возможно, мы ошибаемся Это легко проверить Каким образом? Любомир не станет заниматься поиском жертв сам Он только развлекается с ними Кто-то поставляет ему девушек Красные шапки, тикари делают все, что он скажет Не думаю, красные шапки туповаты Они бы хватали женщин прямо на улице и обязательно наследили бы. А убивают только приезжих, которых долгое время никто не станет искать и даже не сразу опознает. У вас есть предположение, кто это может быть? Концы. Женщины – это их профиль. Вы знакомы с птицей? Да. Я думаю, он в этом замешан. Сантьяго, темному двору надо ведь не только найти карфагенский амулет и вернуть его чудом, Что вы имеете в виду? Навы всегда отличались большой расчетливостью и предусмотрительностью. Равновесие сил – не самая главная ваша задача. Вам важно выйти на Вестника, на Любомира и уничтожить его, чтобы он не уничтожил все великие дома тайного города. Вы умны. Это редко встречается среди женщин-челов. Я наемница и, между прочим, неплохой снайпер, в чем вы лично могли уже убедиться. Простите, вы о гонораре? Пока что нет. Итак, Артем с амулетом был и остается предметом живейшего интереса Любомира. Он его ищет. А значит, отслеживая передвижение парня, вы могли бы выйти на вестника. Но есть другие пути. Найти логово колдуна. О, вот мы снова возле клуба ящерица. Вряд ли его хозяин толстячок птицы обрадуется вашему появлению Сантьяго. Общение с разъяренным навом удовольствие не из приятных. Когда на скверный характер обитателей темного двора накладывалось раздражение или, хуже того, бешенство, они превращались в крайне непривлекательных собеседников, и разговор становился непредсказуемым. Как правило, в такие минуты навов избегали, но благодаря генетической настойчивости они сами находили себе слушателей. Птицы «Хорошо ли вам платит Любомир?» Сантьяго не стал размахивать управляющим в воздухе, а поставив перепуганного толстячка на стол, начал неторопливо расхаживать по комнате. «За что? Что ему сделал?» «Ваше бездумное поведение нанесло ущерб тайному городу. Полиция Челов может в любую минуту выйти на след Любомира, а значит, и на наш след. Поэтому, если вы не прекратите валять дурака...» Я вас убью Мы под защитой Зеленого дома Меня нельзя убить просто так Поверьте, я сумею замять этот маленький инцидент Платит Любомир очень хорошо Он заказывает девушек для каких-то опытов Человских женщин Сантьяго, клянусь, наших я не трогаю Подрабатываешь торговлей? Нет Ты хоть знаешь, зачем они ему подлец? А какое мне дело? Как говорится, много будешь знать и скоро составишься. Куда Вы их отвозите. Я готовлю партию из двух-трех девочек. Затем звонит Фюры, и Дуричи, Секира. Приезжает и забирает их. Откуда берешь девушек? Не своих же шлюх отдаешь? Ну, там достаю через одного чела, фотографа-неудачника. И сначала я не знал, для чего они ему нужны, а потом испугался. Фотограф не догадывается? Да ему все равно. Лишь бы деньги платили. Сантьяго, не убивайте меня концов и так осталось мало Да и такое прекрасное усилительное заведение Кто будет с -с -с содержать? Помолчи И перестань заикаться Меня это раздражает Понял Когда приедет Секира? Сегодня Любомир сам звонил Мне надо поговорить с жертвами Сантьяго Вы же понимаете, что там понадобится подготовленный профессионал А не эти курицы Наверняка они бьются в истерике и проклинают все на свете Вы, Яна Пойдете? А почему нет? Предыдущий контракт был очень скучным. Предыдущий? А разве он уже закончился? Нет. Но в моей обязанности входило только огневое прикрытие. Никто не говорил, что придется лезть в пасть к вестнику. Темный двор не будет возражать против доплаты за риск. Теперь согласны? Вполне. Я буду очередной жертвой. Птицы и за меня деньги получат. Какая лунная девочка. Если будешь искать работу, приходи ко мне. Для поддержания связи мне необходимо иметь что-то ваше. Например, волос. Вот, локон на память. Храните у своего сердца, Сантьяго. Москва, улица Большая, Дмитровка, 28 июля, среда, 6.51. Артем не помнил, как выбрался на поверхность. Сохранились лишь обрывочные воспоминания об узких полутемных коридорах, ржавой лестнице и легком дуновении свежего воздуха, двигаясь на источник которого он и нашел открытый люк. Даже очутившись на поверхности, он несколько минут без памяти брел по серым улицам просыпающегося города. Парень О, полицейский Интересно, настоящий или снова морок? Артем стоял посреди пустынной улицы А на обочине приветливо поблескивал маячками синий-белый полицейский джип Обкурился? Документы есть? Нет Подрался? Нет Ну, так я пойду Стоять Документов нет, выглядишь подозрительно Придется посидеть в околодке Пока не разберемся, что к чему ну, господин сержант Рука полицейского медленно потянулась к наручникам на поясе А Артем окончательно растерялся Пребывание в Кутузке не входило в планы Но как избежать этой участи, он не представлял Ну вот ты где, дурачок Артем, я тебя по всему городу ищу Около джипа остановился серебристый мустанг, из которого... На мужчин с улыбкой смотрела блондинка из ящерицы. Лана. Где вы его нашли, сержант? Вы его знаете. Конечно, знаю. Сержант, вы не против, если я заберу моего друга. Обещаю, что больше его никуда не отпущу. Артем, прыгай в машину. Проваливай, так и быть, раз такая красотка просит. Спасибо, Лана. Я только что из подземного лабиринта, мне необходимо помыться и спрятаться Набиваешься в гости? Я бежал со своим другом Кортесом От кого же? От Людов из Зеленого дома, от королевы Всеславы и барона Мячеслава О, -о, -о, -о! Артем, как тебе это удалось? Ты такой крутой, я хочу тебя поцеловать М -м -м, Мозг Артема был надежно защищен Лана фея зеленого дома применила старинное, исключительно женское заклинание Поцелуй русалки, овладела его чувствами, подчинила себе и теперь готовилась узнать всю интересующую ее информацию.